тоже должны быть реже. А его короткий вояж на юг к морю — ненужная роскошь и баловство. Словно он о т с т а в а к какой-то, а не единственный сын в семье. «Странная все-таки женщина наша, маман», — сокрушался он, подстраиваясь под сумрачное настроение отца. «Всегда всем н е д о в о л ь н а к р у п е н и н со вздохом согласился, — «Женщины они, друг мой, такие, секрет за семью замками. Вот и она. Живет, дай бог, каждому. Так нет. Ей еще надо, чтобы все было чистенько, все гладенько, чтобы и рыбку поймать, и ножки не замочить, а тряпки н о с я т только импортные. Ой, не так все просто в жизни. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться, но ты не очень-то обращай внимание на ее крики». «Бог терпел и нам велел, не бери в голову, но в случае чего держись отца, у мужского сословия должна быть своя стезя». Говорил это Крупинин не для красного словца. Он давно уже не исключал того, что с женой у них дойдет до развода. Думал сам об этом н е раз и н е д в а однажды почти решился на этот шаг. Но привычка к сложившемуся жизненному укладу, опаска неизбежных в таких случаях пересуд, сдержали его. Была и другая причина. Где-то в глубине души он признавал обоснованность тревог и б е с п о к о й с т в а жены и неоднократно давал себе за р о к кончать комбинации, уходить с кривых дорожек. Правда, решения эти принимались ночью, в преддверии тревожного сна. Утром же они стушевывались или вовсе улетучивались из головы. И что в ночных мыслях представлялось страшным и пугающим, днем казалось обычным, малозначащим и не страшным. Решение Виталия остаться с ним наполнило сердце Крупенина отцовской гордостью. Вскоре, однако, он узнал сына получше, чем знал до сих пор. Через несколько дней после ухода матери... Виталий завел разговор о житейских делах и, ничуть не смущаясь, заявил. «Дачу надо оформить на меня, отец». «Не откладывая?» «Почему?» «Зачем?» Недоумевая, спросил старший Крупенин. Виталий пояснил. «Ну, чего ж тут непонятного? С тобой может случиться всякое, и что ж тогда?» «И не только о даче я веду разговор». «Ты, пожалуйста, организуй на мое имя некий, ну, возможный вклад в сберегательной кассе. Скупиться, я думаю, не будешь. И, если что, стрясется». «Ай, в б е л о все-таки тебе, мать, в голову эти дурацкие мысли!» — прервал его отец. Однако деловая хватка Виталия, его настойчивость и прыть понравились Крупенину. И он, поразмыслив день-другой, Согласился с предложением сына. Была при этом и такая мысль. Если действительно что приключится, ь то недвижимым имуществом не владею, а сын за отца, как известно, не ответчик. И хотя Крупенин где-то понимал всю шаткость и малую реальность этих рассуждений, все же они как-то утешали и успокаивали. Сын взял на себя все хлопоты по переоформлению дачи, Ездил в кооператив, в поселковый совет, в нотариальную контору, в другие нужные инстанции. Оформил все положенные документы. Владельцем особняка в Валентиновке стал не старший, а младший Крупенин. Василий Семенович невесело пошутил. «Ну, а мне там хоть какая-то площадь будет выделена». Сын шутки не принял и на полном серьезе ответил. «Посмотрим». Но садовый участок с хибарой я бы на твоем месте продавать не спешил. Мало ли что. Да, младший Крупенин обещал в недалеком будущем далеко превзойти своего папашу. Убедиться в этом Крупенину-старшему вскоре была предоставлена новая возможность. В один из вечеров сын пришел домой не один, а в сопровождении бойкой затянутой в потрепанные джинсы рыжеволосой девицы — Я объявил, знакомься, папан, это Галка, то есть Галина Матвеевна, моя законная супруга, в Заксе уже были, званые Сабантуй по этому поводу, как полагаем, за тобой. Крупенин почти всегда и во всем потакал сыну, но тут возмутился, наговорил и ему, и новоявленной родственнице кучу грубостей.